Глава 6. Вершина холма, раскинувшегося неподалеку от дороги, настолько заросла кустарником, что развалины старого замка почти не виднелись. Лишь подъехав ближе, становилось возможным рассмотреть одинокие глыбы, раскиданные вокруг немногочисленных остатков некогда защитных стен. А вот донжон и другие хозяйственные постройки не смогли пережить последствия неизвестного катаклизма, разрушившего замок, и прошедшие после него столетия забвения. Покрытая бурьяном площадка, лестница из обтёсанных камней, ведущая куда-то вниз, и монолитные створки двойных дверей, больше похожих на ворота — вот и все, что осталось более или менее целым на месте обиталища одной из аристократических семей павшей империи. Полдень едва миновал, и благодаря ясной солнечной погоде оглядеться получилось вполне неплохо. «Давно вам известно об этом месте?» — спросил я здоровяка в легкой кольчуге с огромным топором за спиной. Уже несколько лет, ответил разбойник. Дикий барон, амбал с заросшей свирепой физиономией, стоял в паре шагов справа, глядя вниз на цель нашего короткого с ним путешествия. Уверен, в прошлой жизни находись рядом подобный субъект, как минимум я бы испытывал дискомфорт, щедро приправленный чувством опасений за свою жизнь. Но теперь, после того как пришло понимание могущества чародейских заклинаний, Страх перед физическим превосходством, кого бы ты ни был, навсегда испарился из сознания неофита магического искусства. Что может противопоставить этот бугай плети тьмы? А вихрю ужаса? Ответ прост. Абсолютно ничего, даже сбежать не сумеет. Он умрет. Скорее всего, не успев толком понять причину неожиданной смерти. Магия действительно давала одаренным невероятное могущество. Эта простая истина кардинально переворачивала все прежние представления о жизни. Так что я вовсе не играл на публику, изображая из себя крутого благородного в сотом поколении из древнейшего рода, никого и ничего в этом мире не боящегося. Я стоял с ледяным спокойствием, абсолютно уверенный в себе и в своей силе. Это прекрасно чувствовали все присутствующие. Выражения лиц говорили об этом лучше любых слов. Меня и в самом деле принимали за Готфрида, члена великого дома Эйнар, что в целом весьма радовало. «Непонятное плетение, никогда ничего подобного не видела, очень сложное и непробиваемое», — решила подать голос девушка. Магичка в обтягивающих штанах, пестрых коротких сапожках и с кожным нагрудником поверх матерчатой рубашки сделала шаг вперед, встав ровно за главарем шайки. Для завершения образа лихой пиратки ей не хватало повязки на голову, пистоли за пояс и сабли вместо длинного кинжала. Помнится, наставник тоже иногда любил одеваться похожим образом. Кажется, такой стиль нарядов предпочитали на восточном побережье. Интересно, это симпатичная брюнетка с соблазнительными формами родом оттуда? А вообще с ней сложилась довольно забавная ситуация. С самого начала нашего знакомства она старалась держаться от меня как можно дальше. А если не получалось, то всегда старалась ставить между нами кого-то еще. Такое поведение рождало внутреннюю усмешку. Похоже, не совсем обычная аура вызывала у нее сильные опасения. Признаюсь честно, поначалу я хотел, не и лукаво, развесить приехавших бандитов на ближайших деревьях. Однако предложение посетить некий заброшенный развальный, вероятно набитые всяким добром, в том числе и волшебного назначения, заставили изменить желание. А известие о причастности владельцев старого замка к опорам трона еще больше усилило убежденность в верности принятого решения. Спустя полдня пути мы стояли, дружно пялись на запертые двери подземной части развалин. «Вам оно знакомо?» – задала вопрос Селена, не успокаиваясь. «Девушка с магическим даром, состоящая в банде разбойников с большой дороги. Не стану скрывать, данный момент самым кардинальным образом повлиял на согласие временного сотрудничества. Появись барон в лишь своих братьев, скорее всего, я бы не стал его и слушать». Но необычная аура вокруг женского силуэта вынудила подождать с приказом о петле. С одной стороны, незнакомка напоминала огневиков по красным сполохам, отлично различимым в магическом зрении. С другой, непонятные белые прожилки, пронзающие ауру волшебницы насквозь, вызывали стойкое недоумение. Ни о чем похожем лорд Вардис не упоминал на уроках, и в книгах ничего подобного не встречалось. Очень любопытно. Судя по насыщенности и плотности ауры, она явно не новичок. Отсюда возникал логичный вопрос, как имеющая дар оказалась здесь и зачем вступила в шайку. Способов заработать легально владеющих магическим даром имелось более чем предостаточно. Эта загадка заинтересовала меня, и я решил потратить немного времени на ее разгадку. С недавнего времени я заметил за собой появление не совсем привычного образа мышления по сравнению с собой прошлым. Похоже, занятия магии оказывали сильное влияние на характер, сознание и общий взгляд на окружающий мир. «Нет», — сказал я и покачал головой. Защитное плетение, точнее сразу несколько штук, выглядело незнакомым, что в целом неудивительно, учитывая мой не слишком большой опыт. Я только начинал идти по тропе изучения искусства. «Тогда нам туда не попасть», — уныло заметила магичка, опуская плечи. «Я все перепробовал, ничего не выходит». Не ответив на замечание, я спустился на пару ступенек вниз, поближе к двери. До запертых каменных створок оставалось еще метров пять. Заклинание имеет явно закрытую структуру, завязанную на источник магии с другой стороны. Достаточно мощной и стабильной, чтобы без последствий продержаться полтысячи лет без дополнительной подзарядки. Отключить простыми способами ее невозможно, разве что попасть внутрь откуда-то еще и только затем развеять охранные чары, опираясь на доступность магического накопителя. «Если бы имелся другой вход, то переться сюда нам бы не понадобилось», угрюмо заметил барон. «Логично», — пробормотал я себе под нос. «Итак, как обойти защиту, не имея доступа к начальной и исходной линии заклятия?» На первый взгляд задача выглядела невыполнимой. Чародей из старых времен постарался сделать свое творение очень прочным и без всякого шанса на изменения извне. В теории, при наличии достаточного количества времени, упорства и, главное, сильного желания, думаю, взломать заклинание можно. Каким-нибудь изящным способом проникнув в магических потоков, перенаправив их в другую сторону. Или как-то похоже. Проблема в том, что сидеть здесь до скончания века совсем не хотелось. Поэтому лучше поступить так, как говаривали на далекой земле. Простота – залог успеха. «Пусть все отойдут назад», – сказал я. Давно умерший имперский чародей наложил вполне качественные чары. Ни один метод физического воздействия тут не сработает, это очевидно, как и любые попытки прямого манипулирования рисунком плетения. Но имелся один очень большой изъян, закрыть который неизвестный колдун позабыл. Бароны Сирена в сопровождении четвёрки бойцов с готовностью отбежали подальше. Сэр Фердинанд Лиман заколебался и лишь под моим настойчивым взглядом тоже в конечном итоге отступил вместе с солдатами от уходящей вниз лестницы. Я, в свою очередь, наклонился и зачерпнул справа небольшую горсть земли. Постоял, неторопливо кроша кусочки на мелкие части до рыхлого состояния. Затем провел левую ладонью над получившейся массой, вливая в нее энергию бездны. Немного, совсем чуть-чуть, но стараясь сделать так, чтобы самая мелкая песчинка оказалась начинена магической силой. Не зачаровано, как амулет или артефакт, а пропитано, будто губка поролона, намоченная водой. Ощутив достаточный отклик эмонации колдовства, я окончательно спустился вниз и дунул со всей силы на ладонь. Получившись, облачко пыли взметнулось вперед, облепив поверхность каменных дверей. Подъем наверх, ход чуть в стороны, осторожный посыл, почти что укол тончайшим выпадом энергии в направлении заряженных микроскопических бомб. Секунда ожидания. Гулкий хлопок. Резво шагнув на край лестничной площадки, я с искренним любопытством посмотрел на результат. Почти вровень со мной встала селена, не побрезговавшая даже пробежаться для этого. Остальные участники нашей незапланированной экспедиции за сокровищами предпочли остаться на месте, вдаля от непонятных игр магов. А то мало ли что, прозеваешь момент и останешься без головы, «Волшебники не такие, от них лучше держаться подальше, особенно когда колдуют». «Не вышло», — разочарованно выдохнула девушка, придирчиво изучив магическим взором неповрежденные створки. «Еще как вышло», — не согласился я, довольным взглядом окидывая скальную поверхность. Непонятно, к какой школе она принадлежала, но вполне очевидно, что у нее не получилось заметить мельчайшие частицы изменений, что видел адепт ансаларской магии. Общая структура заклинаний получила определенные повреждения. Далеко не фатальной для полного уничтожения, но вполне достаточной, чтобы понять успешность выполненных действий. Если не обращать внимания на магическую составляющую, то можно провести аналогию с применением картечи вместо крупнокалиберных ядер. Против мощных ударов вход в подземелье закрыли более чем хорошо, а вот против таких микровзрывов охранные чары уже работали не столь эффективно. Или же пример с паутиной, натянутой между двумя прутиками. Если ритмично бить по ним на протяжении определенного времени, то рано или поздно нити порвутся. Неизбежный финал непрерывного воздействия. Да, придется повторить процедуру еще раз 5, а то и все 10, но в конечном итоге победа окажется на нашей стороне. Правда, при этом существовала вероятность схлопывания охранных щитов вследствие нарушения целостности структуры плетения с последующим высвобождением всей энергии вовне плюс подрыв магического накопителя от возникающей перегрузки. Бабахнуть могло вполне серьезно и с довольно разрушительными последствиями. Но я все же надеялся, что за сотни лет уровень магического источника подпитки чар существенно снизился и больших повреждений не будет. А если и будет, то разгребать завал и всё же не ломиться в запертую дверь. Ничего страшного. В случае чего рядовые разбойнички поработают ручками, зато не заскучают. Я снова велел девушке отойти, взял еще куски земли, повторил предыдущие манипуляции. Еще один приглушенный хлопок, затем еще, еще и еще. Частицы земли, напитанные сырой магией бездны, каждый раз вызывали необходимые сотрясения поток в плетении. И на девятом разе приглушенный звук воздушного удара сменился громким раскатом треснувших створок, сначала превратившихся в щебень, а потом с грохотом осыпавшихся на землю. На месте каменной двери зиял темный провал, уходивший куда-то в недрах холма. Лучше, чем ожидалось, и намного, чуть ли не идеальный проход. «Поразительно!» — с восторгом произнесла девушка-маг, как по волшебству, снова появляясь рядом. «Вы применили какое-то древнее заклинание?» Она так простодушно захлопала ресницами, делая вид восторженной дурочки, что у меня сами собой возникли подозрения об искренности ее поведения. Вот и барон пялился на сообщницу с неприкрытым удивлением, едва ли не разинув рот. Девчонка явно себя так раньше не вела. Холодно улыбнувшись, я заметил. «Переигрываешь. Тебе не слишком подходит роль наивной идиотки. Слишком много фальши». Недавнее бесхитростное выражение обожания исчезло с симпатичного личика, как грязные разводы на стеклах исчезают под мощными напорами воды. Голубые глаза вместо шаловлевого восхищения налились цепкостью и остротой, без единого грамма теплоты. Так и знал. Хищница, прикидывающаяся невинной овечкой. А под шкурой волк или правильнее волчица, готовая к драке в любой момент. Раньше этого хватало, ничуть не смущаясь, ответила Селена. Мужики на самом деле полные дураки, включая многих из числа магов. Им достаточно показать хоть чуточку обожания, чтобы потом без проблем начать ими манипулировать. Самцы почему-то твердо уверены в собственной гениальности, невзирая ни на что. Главное – делать регулярно комплименты, и можно видеть из них все что угодно. Странно, да? Когда я это первый раз заметил, то долго проверял, и никак не веря, что такое возможно. От услышных откровений, не выдержав, я коротко хохотнул. Забавное наблюдение, и боюсь, что в целом верное, но не советую пытаться проворачивать этот фокус со мною. Последнее время мне и без этого хватает развлечений. Теперь это уже не имеет значения, после того, как тайна раскрылась. На волне разговора я решил попытаться получить ответ на возникший ранее вопрос. Что делает образованная волшебница в этой дыре? В любом маломальски крупном городе любого из королевств ты без проблем смогла бы найти себе работу. Девушка отвела взгляд в сторону, неопределенно пожала плечами. Не люблю сидеть на одном месте. Я ждал продолжения, но его не последовало. Кажется, добиться искренности от данной особы будет не так уж легко, как могло показаться ранее. «Ладно, можешь держать свои секреты при себе. Я на них не претендую. Сейчас меня больше интересует, что скрывается вон там». Моя правая рука взмахом указала на черный провал. Барон сразу же одобрительно заворчал. Высокому бордачу стопором на спине не терпелось спуститься вниз, чтобы посмотреть, ради чего мы, собственно говоря, сюда приехали. «Сэр Фердинанд, я обратился к своему сопровождающему и командиру маленького отряда стражи. Вы с Бернардом и со своими людьми остаетесь здесь. И не спорьте, это мой прямой приказ. Вниз пойдем только я, Селена и господин барон». Последнее слово по неволе вышло с изрядной долей сарказма. Главарь банды и бровью не повел разглядывать темноту подземелья. «Но ваша милость». Рыцарь все-таки попробовал возразить, но я ему молча указал взглядом на толпившихся неподалеку разбойников, дав понять, чтобы пока меня нет, он проследил за этими субъектами. Сурово нахмурив брови, Лиман кивнул, показывая, что понял мое беззвучное распоряжение. Тащиться вниз целой толпой категорически не хотелось. Хватит и троих. С ними в случае необходимости я должен справиться. Да, Селена являлась загадкой в плане точного направления ее школы обучения магии. Вроде бы огневик, только какой-то странный, но, думаю, вряд ли на переодетый магистр, в случае чего вполне реально дать укорот. После легкой победы сразу над двумя стихийниками мое отношение к боевым возможностям клановцев сильно понизилось, перейдя в разряд стойкого скептицизма. Разумеется, никаких бравурных настроений по типу завоевания всего мира в одиночку, лишь твердое убеждение в силе своих способностей. Уверен, среди них встречаются сильные боевые маги, но пока превосходство ансаларской школы лично мне казалось подавляющим. Начинающий неофит, выучив несколько десятков заклинаний, вполне сносно мог противостоять последователям силам стихий. Такими мыслями я ступил вниз на первую ступеньку. Уходящий вниз спуск каменной лестницы сразу же после разрушенных дверей неожиданно разошелся в ширину. Пять десятков ступеней начался гладкий пол. Дневной свет лился сверху, освещая лишь небольшую площадку внизу с четко очерченными границами. Оба мага застыли на месте, не делая никаких попыток как-то рассеять густую темноту перед собой. Дикий барон уже намеревался подать голос, предложив парочке не спать и сделать что-нибудь. Но тут в разных частях подвала начали вспыхивать факелы в держателях под очень высоким потолком. Ровное свечение неестественного голубого цвета выдавало в них магические светильники. В давние времена известный под именем Эрвин Топор мрачно сплюнул на пол. Несмотря на долгое общение с настоящей магичкой, ему все равно не нравилось видеть или ощущать поблизости лжбу. Как и обычный человек, он предпочитал держаться подальше от того, что не слишком понимал. «Хозяева были весьма предусмотрительными», — сказал молодой лорд-колдун с севера, с любопытством разглядывая ближайший сгусток пламени. Эти чары подпитывались особыми накопителями на протяжении сотен лет. Очень изящная работа. Сейчас уже так никто не умеет, к большому сожалению. Разбойник скривился. Благородный сопляк не понравился ему с самого начала их знакомства. Неприятие еще больше усилилось после того, как Селена попробовала с ним заигрывать. Она делала вид, что притворялась после того, как инсоларец ее раскрыл. Но барон чувствовал, что девчонке этот хлыщ понравился по-настоящему. За совместно проведенное время он еще ни разу не замечал у нее искорок настоящего интереса сейчас мелькавший в глубине взгляда. Она и впрямь заинтересовалась юным колдуном, но не хотела это показывать. «Что это? Пустовато для сокровищницы», сказал лорд, оглядываясь вокруг. Покрутив головой, барон вынужденно признал правоту замечания колдуна. И впрямь вытянутый вытянутой прямоугольной комнате, довольно большой по площади, ничего, кроме нескольких огромных бочек, стоящих на подставках рядом с одной из стен, заметно не было. Неужели простой винный подвал? А где золото и драгоценные камни? Столько лет ожидания, а вместо сокровищ куча хлама. Забавно, — вновь подал голос колдун, подойдя к внушительной емкости. Дерево не сгнило, тоже заклятие, и опять автономный источник энергии. Бывшие владельцы явно не бедствовали. Сейчас это вино должно стоить немало. При этих словах барон сделал стойку. Хотя он рассчитывал не на это, но уходить совсем без добычи было бы еще хуже. «Семья Бендазар, одна из опор трону», — произнесла Селена, рассматривая другую бочку. «Даже так?» — удивился Готфрид. — «Вы об этом не упоминали». Магичка взглянула на парня с едва заметной насмешкой. «А что, вы бы, ваш Милс, тогда бы не захотели тревожить жилище уважаемого рода? Кажется, и нары тоже принадлежали к опорам. Я права?» Молодой лорд серьезно заметил. Вообще-то, Великий Дом Инар до сих пор имеет статус опоры трона, как и остальные три рода из выживших семей. Только император имеет право его отменить. На этом месте барон решил вмешаться в разговор, потому что ему показался странным один момент в последней фразе колдуна. «Разве домов не семь? Я слышал, в Тандарийской низине правят семян саларских родов. Столько же официально входит в древнюю знать». Готфрид Инар несколько напоказ раздраженно выдохнул. Как бы говоря, и зачем я только объясняю это, но в итоге все же решил пояснить. Эйнар, Талар и Давитар входят в состав опор трона и относились к великим домам империи. Водолир, Азалир, Малира, Кенсары являлись обычными дворянскими семьями, не приближенными к императору, и не входили в его личную свиту. Первые трое из этой четверки вообще не имели владений на территории метрополии. «Тогда почему их всех сейчас называют великими домами?» продолжал допытываться барон. При этом сам разбойник тщательно ощупывал стены в поисках скрытого хода. Бочки бочками, но хотелось найти что-нибудь более ценное. И если говорить на чистоту, то его не слишком волновали внутренние заморочки ансаларцев. Он просто хотел немного позлить надменного сопляка. Похоже, тому не слишком нравилось обсуждать нынешнее положение дел выживших имперских аристократических семей. Потому что больше никого не осталось», – чуть раздраженно ответил смазливый юнец. Барон мысленно хмыкнул. Он захотел еще раз как-то поддеть благородную, но тот вдруг заявил: Нашел, здесь вроде бы что-то есть. Оказалось, лорд не терял времени даром и занимался тем же, что и разбойник, искал другие помещения в подвале. Только невнимательно разглядывая трещины на каменной поверхности, а используя для этого магическое зрение. Там тоже стоит защита? Спросила Селена, делая шаг в том направлении. Нет, то есть не знаю, это не похоже на. Продолжить колдун не успел. Внезапно кусок стены, на которую он смотрел, выгнулся пузырем наружу. Изнутри ставшей вдруг мягкой каменной кладки быстро выбралось какое-то существо под 2 метра ростом с маленькой головкой и четырьмя конечностями. Тварь лишь отдаленно напоминала человеческую фигуру. И, судя по цвету, состоял из того же, что и окружающие каменные стены с полом и потолком. Глава разбойничьей банды от души выругался. Опять проклятая магия. «Голем-страж!» — выкрикнул лорд, вскидывая правую руку на уровне груди. «Шантаракхайер! Дгайр!» — прозвучали гортанные слова на неизвестном языке. Перед колдуном возник небольшой шарик из крутящихся рваных полос пепельного дыма. Миг, и он полетел в ожившие булыжники, погружаясь прямиком в их недра. Барон затаил дыхание, ожидая неминуемого конца одного порождения бездны от атаки другого. Прошла секунда, две. Брошное заклятие бессильно растворилось внутри магического создания, не причинив тому никакого вреда. Настала очередь Селены. Девушка шагнула вперед, коротко что-то проговорила. Стена огня взметнулась от женских ног и ринулась на голема, обхватывая его со всех сторон на манер одеяла. Горячего одеяла, сотканного из языков пламени. Окажись внутри человека, от него не осталось бы даже и костей, настолько сильно дохнуло жаром в этот момент. Но ну и эта атака прошла без видимых повреждений для местного стража. Огонь погас, не причинив вреда камню. Эрвин гневно зарычал, разозлённый на бесполезность магов. Когда так нужна их помощь, всё их мнимое могущество оказалось бесполезным фейерверком. Он вскинул верный двуручный топор и обрушил его на врага со всей яростью. Бывший городской стражник и беглый преступник в срединых королевствах ожидал от своей атаки всего что угодно. Брызг от колотых кусков камня, резкого рикошета стального лезвия назад. Но вот на что он точно не рассчитывал, так это на то, что топор увязнет в големи, как в плотной глине. То, что выглядело обычным камнем, на самом деле под влиянием магии оказалось чем-то совсем другим. От неожиданности барон замер на месте, не зная, что делать дальше. Этим моментально воспользовался создание, резким ударом одной из верхних конечностей, отправив смельчака, посмевшего напасть на него с обычной железкой. В долгий полет через половину подвала. Сильное столкновение со стеной, разбойник тяжело рухнул вниз. Его топор так и остался торчать нелепым украшением в теле массивного монстра. Страшнее стал его добивать, довольно резво снова развернувшись к двум другим противникам и сделал шаг вперед. Маги попятились назад, держа руки перед собой, подготавливая новые атаки. Монстр остановился, превратившись на секунду в оцепенелую статую. Барон поначалу обрадовался, подумав, что у колдуна и магички что-то получилось, но вдруг его взгляд случайно переместился чуть ниже. Жутко захотелось выругаться еще раз. Скальная поверхность пола как будто превратилась в воду, небольшими ручейками потекла к магической твари, поначалу всасываясь в него, а затем вырастая в виде двух огромных секир, по одной на каждую руку. Буквально через пять ударов сердца голем оказался вооруженным. Снова качнулся вперед, явно намереваясь разделаться с неугомонной парочкой, успевшей за это время выпустить еще по одному боевому заклятию. Как и в прошлые разы, никакого видимого эффекта магия вновь не оказала. Страж оставался полностью неуязвимым. Тем временем со стороны лестницы донесся неясный шум. Внутрь ворвались трое в темно пурпурных плащах с обнаженными длинными мечами и металлическими щитами наперевес. Первым шел рыцарь в полном доспехе, в шлеме с закрытым забралом. Сходу оценив обстановку, воины пошли в атаку, стремясь преградить путь твари к своему сюзерену. «Ансалар!» В подвальном помещении разрушенного замка разнесся древний имперский клич. Несколько мощных уколов и размашистых ударов закончились так же, как и предыдущая атака Дикого Барона. Хотя, в отличие от него, никто из прибывшего подкрепления не потерял оружие, успев выдернуть мечи из вязкой фигуры. В свою очередь монстр не заставил себя ждать, нацелившись на новых врагов, взмахами секир тесня людей в сторону выхода. Инициатива прочно перешла к стражу подземелья, и вторгнувшиеся чужаки ничего не могли поделать, отходя все дальше и дальше. Барон приподнялся, оперся на стену и стал вставать, прикидывая про себя, как будет лучше проскользнуть к лестнице наверх. Похоже, надежды на присутствие истинного лорда-колдуна не оправдались. Вместо того, чтобы разбогатеть, вообще будет удачи выбраться отсюда живыми. Пройдя вдоль стены, разбойник приготовился сделать рывок, оставив позади сражающихся солдат. Замыслу помешал резкий маневр одного из участников схватки. Урожденный лорд Готфрид из Великого дома Инар в длинном прыжке-кувырке ушел за монстра вправо, вынуждая его отвлечься от воинов пурпурном скрежет вынимаемой стали. На свет появился меч-колдуна. По длинному прямому лезвию пробежали фиолетовые искры. Широкий замах и сильный удар обрушился на одну из рук монстра. Послышался звук сухого треска раздираемой ткани. Магическое оружие не застряло, как в вязкой глине, а прошло насквозь, отрубив твари правую конечность. Мгновение последовала еще одна атака, и еще одна кисть, держащая секиру, упала на пол затем еще один удар, за ним следующий. Худощавый паренек кромсал голем и не хуже кухарки, режущей овощи на обед. Буквально за несколько мгновений от монстра осталось лишь горст разномастных каменных осколков, ставших вновь обычными, твердыми на ощупь, как и должно быть. Поняв, что все закончилось, дикий барон подошел ближе, раскидал обломки в стороны, найдя свой топор целым и относительно невредимым, осклабился в радостной улыбке. Что же сразу так его не прикончил?» Молодой лорд хмуро покосился на разбойника, ничего не ответил, разворачиваясь к своим солдатам. «Благодарю за помощь, сэр Фердинанд. Вы и ваши воины очень вовремя прибыли. Можно сказать, что спасли наши жизни. Обещаю, я этого никогда не забуду». Широкоплечий рыцарь поднял забрало на шлеме с готовностью ответил. «Это мой долг, милорд, защищать вас в любом месте и в любое время. Рад, что мы успели вовремя» хотя не скажу, что наше вмешательство оказалось решающим. Вы и сами прекрасно справились с опасностью. Без вас это было бы невозможно, так что не преуменьшайте своих заслуг», сказал ансаларский аристократ, затем развернулся к поверженному монстру, точнее, к тому, что от него осталось. Я глядел на каменные крошевы мысленно бил себя по голове. Еще чуть-чуть, и все. Сначала латники с лиманом, затем мы. Не факт, что кто-нибудь вообще остался бы в живых. Штука из камней оказалась полностью невосприимчивой к магии на внешнем уровне воздействия. Пришлось, грубо говоря, вспарывать его контролирующий каналы тхасаром, вручную, почти что встав вплотную. Любопытно, что управляющий центр плетения долго не хотел поддаваться, оставаясь в рабочем состоянии, упорно пытаясь воссоздать рисунок плетения. Напоминало действие вируса, стремящегося сохраниться во что бы то ни стало. Это далеко не обычное творение имперских чародеев, даже старой школы. По крайней мере, в учебнике партии факторики, в том числе оживленного типа, големов, ни о чем подобном не упоминалось. Понятно, заявлять категорично нельзя, но вот нутром чую, здесь что-то нечисто. Еще раз задумчиво в останки, я повернулся к месту, откуда существо вылезло. И почти сразу же мои глаза расширились в удивлении. На каменной кладке ясно виднелись какие-то значки. Один сплошной ряд на высоте пары метров и два чуть ниже, друг под другом. «Что это?» — спросил черноволосый пиратка, увидев выражение моего лица и проследив, куда я смотрю. «Без малейшего понятия», — вполне искренне ответил я, подходя ближе к надписям. «Это точно не краска. Выплавленные канавки, заполненные чем-то напоминающим янтарь. Насыщенного желтого цвета на грязно-сером фоне они выделялись, как елочные гирлянды в новогоднюю ночь, разве что не перемигивались». Могу поклясться чем угодно, раньше этого здесь не было. Я пару раз оглядел все четыре стены до того, как из камня не выпрыгнула уже мертвая пакость. «Это руны», — внезапно заявил сэр Фердинанд, вставший у меня за правым плечом. Рыцарь Тендарийской Низины решил больше не покидать подопечного. С моей стороны никаких возражений не последовало. Снаружи оставался Бернард и еще двое солдат. Их с запасом должно хватить для присмотра над пятерыми товарищами Дикого Барона. «Какие еще руны?» – заинтересованно спросил я, чуть разворачивая голову в сторону рыцаря. «Я точно не уверен», – попытался пойти на попятную Лиман. «Могу ошибаться». «Ну, хоть какое-то предположение у вас есть?» «Говорите, сэр Фердинанд, что это такое, по-вашему?» Еще немного поколебавшись, Лиман все же выдал. «Руны первых людей. Похожие знаки я видел несколько раз в книгах своей супруги леди Генриетты». Она любит читать, часто одалживает книги у знакомых, покупает у приезжих торговцев. Иногда мне кажется, что наша библиотека почти такая же, как и в замках великих домов. Она чародейка? Нет, что вы, милорд. Просто слишком любознательная женщина, обожающая истории. В моем поместье нет ни одного магического флианта только обычные книги. Зачем? В нашем роду нет одаренных. Я понимающе кивнул. Все верно. У ансаларцев, как правило, способности к магии проявлялись в большинстве своему детей высшей аристократии. Прецеденты с обычными семьями случались, но довольно редко. «Так что за первые люди?» — спросил я. Мне вдруг пришло на ум, что управляющие плетение в поверженном големе не походили на классические заклинания имперской школы искусства. То есть общие схожие признаки, несомненно, присутствовали, но все же отличия имелись. И если подумать, весьма существенные. Энергия использовалась та же из бездны, ее природу ни с чем не перепутать, но вот все остальное выглядело немного другим, как будто слегка иной подход к построению чар. Любопытно. Какой-то исследователь, не помню сейчас его фамилию, утверждал, что в незапамятные времена в Феллороне существовала другая цивилизация, задолго до нашей империи. У них было свое государство, своя магия естественно, своя письменность и язык. Причем использовали они не буквы, а некие особенные знаки — руны. Автор утверждал, что именно на основе их знаний Ансалар построил свое могущество, что, конечно же, полная чушь. Наши предки сами добились всего без всякой помощи каких-то давно вымерших первых людей. Пока рыцарь говорил, я вдруг заметил еще одну особенность, на которую до этого не обращал внимания. Каменные кладки и блоки в стенах выглядели удивительно ровными. Слишком строгие линии почти идеальной точности. Насколько помню, в резиденции лорда Варди состроения выглядели куда грубее. Сколько мы прошли ступенек, пока спускались вниз? Полсотни? По 20 сантиметров каждый, выходит глубина подземелья порядка 10 метров. Могло ли оказаться так, что старый замок, чьи развалины сейчас украшали вершину холма, был построен на других развалинах, оставшихся здесь с еще более ранних времен? Хозяева окрестных земель нашли подземелье, Исследовали его, обнаружили что ты решили построить себе дом точно на этом же месте. «Какая разница, кто это намалевал?» — сказал барон. «Главное, я хочу знать, где мое сокровище. Мы шли сюда не за картинками на стенах, а за реальными монетами. Если тут что-то и есть, то, скорее всего, оно спрятано за этими письменами», — довольно резко садилась Селена своего формального босса. «Или ты видишь здесь что-то еще заслуживающее внимания?» Волшебница обвела рукой помещение, освещенное блеклым голубым светом магических факелов. Разбойник ничего не ответил, только что-то проворчал себе под нос. Я не стал участвовать в короткой перепалке, обратив все внимание на желтые руны. На первый взгляд они выглядели совершенно незнакомыми. Странные наборы черточек, соединенные между собой в произвольном порядке. Ни кругов, ни овалов или сглаженных линий. Все прямо, под разными углами. Бильберда какая-то. И как поступить? значение рун неизвестно они не похожи ни на что. Я резко осекся. О, черт! ну, конечно же, как я этого раньше не увидел. Сэр Фердинанд, пусть кто-нибудь принесет мою сумку с книгами. Кажется, мне известно, что это за руны такие. Рыцарь кивнул, приказал одному из солдат сбегать в лагерь наверху. Вы знаете, что это? Сразу же вылезла вперед селена. Пиратка уже не так пугалась моей ауры, расположившись на расстоянии всего пары метров. Чуть дальше встал недовольный дикий барон. Они как бы поменялись привычными местами друг с другом. «Знаю, или догадываюсь, что знаю», — ответил я. И «Именно эти руны я действительно никогда не видел до этого момента. Но если их немного изменить, убрать штрих здесь, добавить там, заменить горизонтальную полоску на изгибающуюся линию и провести еще несколько изменений, то в конечном итоге их можно начать узнавать». «Их?» Кого их? В империи существовало два языка. Для обычного общения им в основном пользовались простолюдины. Сейчас мы как раз говорим на нем. Как и все население бывших провинций, превратившихся в независимые королевства. И второе, имевшее хождение только среди аристократов. Сегодня его называют ансаларским. Он, в свою очередь, делился на три ветки. Разговорный, простой, письменный, и особый для записей магических заклинаний. Эти руны похожи как раз на те символы, Не полностью, но несомненное сходство точно присутствует. Прибежал солдат с книгами. Я тотчас же открыл недавно изучаемый учебник сразу на разделе в конце с поясняющими заметками, напоминающими приложение с терминами. Так, вот это похоже на синг, это на игран, а это вроде... Перекладывание непонятных закорючек на стене в более привычное обозначение заняло какое-то время. Особенностью этого способа написания плетений являлась обязательная четкая последовательность с выделением точных интервалов перед звуками, а также постановкой ударения. Чуть что не так, и заклятие не сработает. Или еще хуже, сработает, да не так, как надо, что зачастую намного опаснее как для жизни самого чародея, так и людей поблизости. Например, вихрь на постоялом дворе действовал не так, как было в описании. А если бы он попер не на толпу бандюганов, а на меня и латников, Требовалась ювелирная точность правильного произношения, особенно в деле подготовки мыслеформ для быстрой активации. Создашь что-то не то и легко получишь выжженные мозги в голове. Но это только на начальных и средних этапах обучения. Опытные колдуны могли создавать плетение без звукового оформления, мысленно управляя чарами на одной лишь силе воли. Мне до таких высот контроля магической энергии пока было очень далеко. «Это не надпись с каким-то посланием», — пояснил я свои действия. «Три строчки обозначают три заклинания. Их может сотворить только адепт истинной школы искусства. Требуются силы бездны и ничто другое». «Стихийники из кланов, шаманы южных степей, чернокнижники побережья не смогут это прочитать?» — спросила Селена. «Они даже не поймут, что это такое. Не говоря уже о том, чтобы оживить заклятие. Здесь нужна энергия эфирных каналов лордов-колдунов» а те, кого ты назвала, имеют совсем иную природу происхождения магии. Последняя руна приняла образ ансаларского символа. Изучив еще раз получившуюся запись, убедившись в точности написанного, я скомандовал. Всем отойти назад. Сэр Фердинанд, солдаты, разбойники Селена дружно отступили от стены с янтарными письменами. кхра класс тервак сар Тервак-сар-дир-клан, Инлаф-эстар, Вердан-л-тердал-вар, акрал басан Китилар, Перед моим взором друг за другом возникали светящиеся знаки. Они наполнялись силой атауры, обретали объем и сразу же исчезали. Три озвученных формулы, три знака, три заклинания. И ничего, совсем, только напряженная тишина от всех находящихся в подземелье. Я уже собирался сказать, что, похоже, моя теория оказалась неверной. Хотя это странно, учитывая появление витиеватых рисунков, видных лишь в магическом зрении. Но тут желтые руны на стене начали испаряться с той же последовательностью, что я произносил написанное заклятие. Камни под ними сначала потеряли четкость, а потом стекли на пол густой водой, обнажив под собой прямоугольный проход. За ним сразу же вспыхнули уже знакомые голубые светильники в виде факельного пламени. Первым в появившуюся дверь без тени сомнения ринулся самозванный правитель Дикого Края. С двуручным топором наперевес массивная фигура разбойника решительно шагнула вперед. Жажда ножей легко перекрыла собой чувство самосохранения. Лично я бы постерёгся лезть так напролом после неожиданной встречи с големом. Но, похоже, барон считал, что возможные богатства стоят того. Громкий возглас полной радости, кажется, оправдал несколько рискованный шаг нашего временного компаньона. «Что там?» – услышав довольный крик, следом ринулась Селена. Бросив взгляд на сэра Фердинанда, я тоже вошел в обнаруженное помещение, оказавшись небольшой комнаткой площадью в десяток квадратов и без каких-либо других дверей куда-то еще. Посередине стоял постамент с прямоугольным ларцом из материала, напоминающего светло-зеленый мрамор. Больше ничего внутри не находилось. Неугомонный разбойник уже успел откинуть крышку наверх, где увидел крупные драгоценные камни, выложенные в несколько рядов. «Мы богаты! Клянусь всеми богами этого мира! Мы богаты!» Барон схватил ближайший кусок хрусталя, очень напоминающий большой алмаз, и ликующе вскинул его вверх в сжатом кулаке. Селена собралась уже последовать его примеру, тоже потянувшись к открытому ящику, но вдруг выражение восторга на лице здоровяка сменилось муками страданий. Он захрипел, затрясся и рухнул вниз, извиваясь всем телом. На губах появилась пена, глаза закатились. Всего через пару секунд разбойник перестал дышать. Из его раскрытой мертвой ладони на пол медленно выкатился полупрозрачный белый кристалл.